423 сентября 5. Природа повторяет себя как в большом, так и в малом. Манвантары и пролая отражаются в цикле кругов человеческих воплощений, жизни и смерти, дня и ночи, бодрствования и сне. Поэтому день для ночи является миром причин, а сон — миром следствий, и как в момент смерти — Последние минуты перед засыпанием имеют особое значение для последующего состояния человека. И все дневное поведение, мысли и чувства отразятся на состоянии сна. Но последние мгновения решающие. И не то, что хочет увидеть во сне, желающий увидит он, но то отразится во сне, что в течение дня перед сном было самым ярким и напряженным сознанием. и сферы посетит он созвучное устремление. Состояние сна очень искренне, так как человек во сне является собою свою истинную сущность. Казалось бы, самые возвышенные мысли проносились днем перед сознанием, а ночью во снах отражается нечто совершенно иначе, и видеть себя сновидится порою совсем недостойно. Это показывает, что что-то еще не изжито и гнездится где-то в глубинах и заковулках души. Сон — очень справедливые состояния, и впечатления его основаны на законе созвучия. Сон требует к себе очень внимательного отношения и желание упорядочить его, а главное — стремление удержать в бодрствующем состоянии впечатление пребывания в мире надземном. Обычно эти впечатления очень беспорядочны, и трудно отделить фантасмагорию осколков мышления от действительности тонкого мира, Но прорывы в эту действительность все же бывают у всех. Надо только привести эти просветы в систему. На известной ступени состояние сна вступает в период сознательности. Тогда бытие человека обогащается соприкосновением с тонким миром при условии той или иной степени сознания. Далее это сознание, бодрствующее сознание, во время сна может стать непрерываемым и очень деятельным. Первое условие для достижения этой ступени — это очищение всего существа человека от всего, что подлежит скорейшему изживанию. Ибо неочищенное сознание может установить связь с нишными слоями астрала и унести на себе флюиды разложения и заразы. Опасность для неочищенного сердца весьма велика, потому и не сохраняется память о впечатлениях сна у обычных людей. Медиумы и психисты видят и запоминают больше, но не позавидуем им, ибо если они недостаточно чисты, тьма владевает слабовольным и нечистым сознанием. Оттуда же одержание — это бедствие человечества. Вопросу об упорядочении снов и связанных с этим очищением оболочек можно посвятить достаточно времени. С другой стороны, это явится также подготовкой к послесмертному состоянию, Ибо, как гласит восточная мудрость, сон смерти подобен.